Глава одиннадцатая Дождавшись, когда часы на замковой башне пробьют полночь, мы с Минди тихонько приоткрыли окно и друг за другом спустились на землю, настороженно оглядываясь по сторонам. «Рекс же не мог над нами подшутить!» Прошептала подруга и тут же испуганно дернулась в сторону, увидев, как от ближайшего дерева отделилась черная тень и поплыла в нашу сторону. «Разве можно так пугать, Рекс?» Признаться, у меня и само сердце чуть из груди не выскочило, пока я не разглядела под капюшоном знакомые черты лица. — Вы зачем так подкрадываться? — Друзья, — дракон усмехнулся. — Идемте. Я проверил. В часовне никого нет. Небольшое сооружение в древних покрытых мхом камней с острым шпилем и узкими сводчатыми окнами стояло в стороне от главного корпуса. Вокруг выселись дубы, каждому из которых было не менее сотен лет. Из истории ада я уже знала, что часовня была робесницей самого замка, и раньше в ней, как и в главном храме столицы, поклонялись драконам-основателям. Сейчас же часовня выполняла скорее декоративную функцию, и в нее редко кто заглядывал. Просто немой страж древнего наследия Кадмуса. Позабытый, оставленный доживать свой век рядом с главным собратом – замком. Войдя внутрь, мы с Минти с любопытством огляделись. Каменные стены, потемневшие от времени. Потолок, теряющийся где-то во тьме. У стен стояли тяжелые бронзовые канделябры с толстыми свечами. На удивление, настоящими, не магическими. Как будто само время в ней замерло, еще несколько веков назад. Других источников освещения здесь не было. Отчего помещение казалось еще более таинственным и мрачным. Отполированные за века деревянные лавки перед пустым каменным алтарем выглядели осиротела. Никто давно не сидел на них, чтобы слушать жреца. Окна с каменными переплетами, украшенные витражами, в которые сейчас заглядывала ночь. Наверное, когда на них падает солнце, бликами рассыпаясь по мозаичному полу, это очень красиво. «Почему ты привел нас именно сюда?» — спросила я, и это притюдливым образом отразилось от пустых стен, ответив мне «Да, да, да». «Жутковатое место». Тут особая магия. Рекс приглашающим жестом указал нам на скамейку, скидывая с плеч тяжелую мантию. Мы последовали его примеру. Думаю, вы уже знаете, что часовня одно из древнейших сооружений на территории Академии. Возможно, даже старше самого замка. Говорят, они соединены тайным ходом. Правда, пока его никто так и не нашел. А искали? Заинтересовалась Минди. Старшеклассник улыбнулся. И «Искали. Многие поколения адептов, утившихся здесь. Скорее всего, это просто байки, как и многие другие, что болтают о Баде». Минди выглядела несколько разочарованной. «Ты ведь сейчас не при подземелье под Академией? Нет?» Спросила я, сама не зная зачем. «История, конечно, была мне интересна. Но имелись дела и посущественнее». Например, услышать, что именно такого важного Рекс хотел нам сказать, что это нельзя было сделать в библиотеке. И побыстрее вернуться к себе, пока нас никто не поймал. «Нет, Роном, огромное подземелье под замком, тянущееся к холмам, это не выдумки. Даже не думайте приближаться к нему». «Дракону мой вопрос от чего то не понравился, но не успела я додумать эту мысль, как Минди перебила меня» не собирались. Так что там с магией-часовня?» Рекс перевел мерцающий взгляд на подругу, и она неожиданно смутилась. «Кажется, я была права. Они нравятся друг другу», — подумал я, незаметно улыбаясь. «Часовня — это изначальное место, где совершались таинства. Поэтому даже артефакт Лорда Инферно, скажем так, будет бессилен против него». Рекс многозначительно замолчал. — Вы спрашивали, знакомы ли мне имена Веном и Табрес? Да, я их знал. — Знал? От меня не укрылось, что Рекс употребил прошедшее время. — Да, Рона, знал, потому что они обе учились со мной на одном курсе и пропали, как и Альва. В часовне повисла тишина, такая оглушающая, что мне казалось, я слышала, как плачут белым воском свечи, стоявшие в канделябрах. «Я селилась что-то сказать и не могла. Не хватало сведений. В Академии Драконов пропадают адепты. Точнее, адептки. Как такое возможно?» «Академия действительно живет по своим законам и правилам», — продолжал Рекс. «Старый ректор Линдвор считал, что это позор. Две адептки покинули его учебное заведение самовольно, а потому особо не распространялся об этом». «Они действительно ее покинули?» Тихо спросила Минди. «По официальной версии, да. Мы все учились на боевом у Рауса Саркана. Он наш декан. Раус, конечно, далеко не белый и пушистый. Но поверьте, Джена Веном и Лина Табрис за несколько лет привыкли к его манере обучения, и им не было смысла сбегать». Парень усмехнулся, но как-то безрадостно. «Точно!» Минти вдруг хлопнула себя по лбу. «Вот почему мне показались знакомыми их имена. Я слышала, как отец однажды упоминал их, еще летом». «А твой отец?» «Главный королевский дознаватель, лорд Рифус Винт». Подруга немного смутилась. Видимо, отец не должен был при ней говорить о своей работе. Дознаватели действительно приезжали в академию. Перед самыми каникулами опрашивали профессоров и некоторых адептов. Рекс провел пятерни по своим черным густым волосам. «И?» «И ничего. Никто не видел, как они выходили из Академии. Никто точно не мог сказать, все ли их вещи на месте или чего-то не хватает. Они, как и вы, были единственными девушками в группе боевиков и дружили только друг с другом. И со мной». Добавил староста и надолго замолчал. «Мы тоже молчали. Не знаю, о чем думала Минди, Я же размышляла о том, что, кажется, знаю, почему этот дракон взял нас под свою опеку. Мы напомнили ему потерянных подруг. Он ничем не смог помочь им, поэтому решил помогать нам. Но, может быть, они все же покинули Академию? По виду подруги было понятно, что она и сама не верит в это. — Я так не думаю, Минди. Рекс покачал головой. — Домой они так и не вернулись. «В город они тоже не собирались в тот вечер. Я бы об этом знал. К тому же мы всегда ходили туда втроем. Полное ощущение, что они просто отправились после занятий к себе, а на утро их уже не было в комнате, как и Альва». Мы вновь замолчали. «Что же получается? В Академии небезопасно? В ней есть кто-то, кто похищает адепток?» Перед летними каникулами он провернул это с двумя подружками-четверокурсницами, «Дождался, когда начнется новый учебный год, и принялся за старое? Мы живем рядом с неизвестным преступником?» Тьма. Линдвора именно поэтому сняли с должности. Я первый нарушила затянувшееся молчание. «Говорят, что да. Вроде как за бездействие. Но я точно не уверен. А Дэри, лорд Инферно, прибыв, ничего нам, естественно, не сказал». Мы с Минди незаметно переглянулись. От нее тоже не укрылась оговорка Рекса. Он называет Инферно просто по имени? Серьезно? Кто же ты такой на самом деле, Рекс? И какие отношения связывают тебя с ректором? И да, а вот еще что. Менталисты постарались и почистили всем память. Но до того, как это случилось, ходили слухи, что к их исчезновению мог быть причастен ваш декан. Дро? я почему-то совершенно не удивилась, вспомнив его хищные черты лица и черные, как сама бездна, глаза. А вот Минди, кажется, пребывала в полном шоке. Да, профессор Харл Гримвуд. Вроде бы его даже проверяли с помощью артефакта ментальной магии, но... Но он и сам менталист и наверняка умеет ставить блоки. Закончила я, и мы с Рексом понимающе посмотрели друг на друга. Но Зачем? «Для чего кому-то похищать адепток?» Минди с тревогой смотрела на нас. «Этого я не знаю. И очень надеюсь, что Альва найдется». «Но ты в это не веришь». Я пытливо смотрела на поморщневшее лицо старшекусника. «Нет, Рона. Если Дженны и Лина за столько месяцев так и не дали о себе знать, боюсь, их уже нет в живых». Рекс поднялся, давая понять, что он сказал все, что хотел. Но у меня оставался еще один последний вопрос. А в подземелье под замком их искали? Конечно. Причем неоднократно. Даже оставляли там еду на случай, если девушки заблудились, но смогут найти ее позже. И? Ничего. Никаких следов. Еда так и осталась нетронутой, как будто... Парень отвернулся, не желая, чтобы мы видели его лицо, и глухо произнес... Ее просто некому было есть. Обратный путь прошел в гробовом молчании. Уверенно, Рекс сейчас заново переживал все то, что случилось с однокурсницами. Возможно, одна из них нравилась ему больше, чем просто подруга. Я тоже думала. И о пропавших девушках, и о Бальве. Пусть эта драконица была не самой приятной в общении и свидетельствовала против нас, но зла я ей точно не желала. Распрощавшись с Рексом у входа в женское общежитие, мы с Минди замернули было к нашему окну, когда я становилась как вкопанная. «Рона, что такое?» «Письма. Как же я сразу об этом не подумала!» Я мельком оглянулась через плечо, чтобы удостовериться, что Рекс уже ушел. «Не понимаю?» Секрета ректора их даже не открывал. Либо он точно знал, что в них написано, либо... «Думаешь, он мог бы как-то причастен к исчезновению?» «Но дознаватели бы наверняка его раскусили», — сомнением произнесла Минди. «В любом случае, стоит попробовать». «Рона, что ты задумала? Рекс же просил нас не лезть в это дело». «Я и не собираюсь», — кричу, уверила я подругу. «Только загляну, что там написано, и все. Вдруг там что-то важное». Судя по виду, Минди она не разделяла моего энтузиазма. «А если это поможет найти Альву?» Я выдвинула новый аргумент. Ладно, идем. Подруга кивнула и первой направилась в сторону главного корпуса. У самого входа мы замешкались и перешли на шепот. Нам лучше разделиться. Останься в холле или на лестнице, и если кто-то войдет, добеги до кабинета ректора и предупреди меня. А если не получится, уходи одна. Может, мы лучше вдвоем? Нет, если нас поймают вдвоем, так просто мы не отвертимся. Тем более я всегда могу сказать, что забыла в приемной какую-то вещь и решила за ней вернуться. «После отбоя? Думаешь, он поверит?» Подруга скептически изогнула бровь. Я лишь пожала плечами. Кажется, краска для волос, которую я смастерила, имела побочный эффект. Не только мои волосы стали безумного цвета, но и я сама стала немного безумной. Оставив Минди у подножья лестницы, я велела ей не ждать меня, если что-то пойдет не так и, крадучись, поднялась на второй этаж, напряженно оглядываясь по сторонам. Но нет, все было тихо. Преподаватели Академии давно закончили свой рабочий день и мирно спали в своих покоях, расположенных на верхних этажах здания. Так мне, по крайней мере, хотелось думать. Я облегченно вздохнула, поняв, что приемная не заперта, и тихо прошмыгнула внутрь, давая глазам привыкнуть к темноте. Знала, что сейчас они мерцают серебристо-голубым огнем, Все драконы могли видеть ночью, хоть и не так хорошо, как днем. Стол секретаря выглядел точно таким же, каким я ставила его, уходя. Ровные стопки документов. Отчеты, счета, приказы. Снова приказы, какие-то распоряжения и... Пустое место в углу, где должны были лежать старые письма. Должны. Вот только сейчас их там не было. Неужели все было зря? С отчаянием подумала я, метнув быстрый взгляд на дверь в кабинет ректора. Перевела ее на ту, в которую вошла. Вновь на запертый кабинет. Нужно было решаться. Причем срочно. Минди по-прежнему ждала меня в холле и могла занервничать, если меня долго нет. Ее могли поймать. Время шло на минуты. Я на цыпочках прокралась к двери, прикладывая к ней ухо. Вроде бы все тихо. Да и вряд ли ректор сидит в своем кабинете в темноте. «Подслушивать под дверью нехорошо». А вдруг вспомнились мне насмешливые слова «Инферно», сказанные им буквально несколько часов назад. И я решилась, толкнула тяжелую дверь и оказалась внутри. Кабинет ректора встретил меня темнотой. Слух и зрение были обострены до предела. Я слышала, как мирно тикали старинные часы в углу. Как в камине догорали дрова, рассыпаясь алыми искрами на древесине. Пух! Я вздрогнула мгновенно разворачиваясь на звук. И тут же с облегчением выдохнула. Всего лишь крошечный уголек, ударившийся о решетку. Кажется, мои нервы тоже были обострены. За стеклом шкафов мерцали приглушенным светом какие-то артефакты. Включая ту самую сферу. И в другой раз я непременно заинтересовалась бы ими. Но не сейчас. Больше не мешкая, я направилась к огромному письменному столу из темного дерева. Автоматически отмечая, какой идеальный порядок на нем царит. Ни писем, ни приказов. Только магическая чернильница, не проливайка с пером, доступка белой бумаги, выровненная как по линейке. Адов педант! Ворча про себя, я бесшумно один за другим выдвигала ящики стола. Пусто. Здесь не было писем. Здесь не было вообще ничего. И я вновь задумалась над вопросом, что на самом деле Дэрион Инферно делает в Академии? Уж не расследует ли исчезновение адепток? Напоследок, в стол, чтобы убедиться, что я не оставила никаких следов своего пребывания здесь, я уже собиралась выходить, когда дверь приемной с грохотом распахнулась, и в помещении вспыхнул яркий свет. «Заходим». Уверенные чеканящие шаги и властный глубокий голос не оставлял сомнений, ректор вернулся на свое рабочее место. «И что ему не спится ночью? Или... он пожаловал не один?» Слианый Лианой быть может. Понимая, что у меня остаются считанные секунды, прежде чем меня обнаружат, я сделала то единственное, что мне пришло в голову. Нырнула под письменный стол, забилась в самый дальний угол и там затаилась, стараясь не думать о том, что будет, если меня обнаружат. Кабинет озарился приглушенным светом магических светильников на стенах. Шаги раздавались все ближе, гулким набатом отдаваясь в ушах. Инферно остановился с другой стороны стола. И мое сердце, кажется, тоже остановилось. Теперь нас разделяла лишь тонкая деревянная перегородка. Почему он молчит? Понял, что к нему кто-то проник? Почувствовал, что это кто-то находится рядом, только руку протяне. Перед глазами промелькнула картина. Как он обходит стол и наклоняется, безошибочно находя меня. Как золотистый взгляд впивается в мое лицо, яростный, обжигающий. И меня буквально за шкирку вытаскивают оттуда, а потом... На этом даже моя фантазия давала сбой. Лучше не думать, что будет потом. Напряжение нарастало. Буквально витая в воздухе, ощущая на кончике моих дрожащих пальцев, которыми я стискивала ни в чем не повинную ткань ученической юбки. Вот сейчас. Сейчас он пройдет к своему креслу и увидит меня. А потом напряжение лопнуло, как мыльный пузырь, когда раздался громкий щелчок мужских пальцев, и в камине вновь ярко заплясало пламя. Я чуть не застонала с досады, прикусывая губу. Судя по всему, ректор решил остаться в кабинете надолго, и я вместе с ним.